глава 23 александр мана 29 апреля ночь вылетели к этому тарбу двери и ворота в доме плотно закрыли да еще и свет везде выключили если трупы обнаружат то не раньше утра надеюсь что к этому моменту мы будем уже далеко в море в данный момент потихоньку летим вниз по улице в сторону рынка от река куда спросил сливу нашего пленника Тот сидел, зажатый мною и варом, в кабине первого катера. «Направо!» да — продолжая держаться за свою раненую ногу, ответил тот. «Там проезд небольшой есть!» «У очкарик охрана в доме есть?» — задал я вопрос, наблюдая, как мощные фары катера освещают темную улицу. «Слиева не гони!» «Нет, он и бабы его!» «Вот и рынок. Тех мусорщиков уже нет. Пролетаем по небольшой дорожке мимо палаток. Буба на втором катере держится на нашем хвосте». Бывшие рабы сидят в фургонах, как мыши. Перед отправкой я заглянул в оба фургона. Народу, конечно, много, тесновато, но никто не хочет оставаться в этом адовом месте. Минут через десять полет Архи привел нас к небольшому одноэтажному дому. Как же хорошо, что сейчас ночь. Думаю, что днем тут движуха побольше. А так мы видели несколько телег и штук пять таких же катеров, и уже под конец нашей поездки чуть не врезались в какую-то пьяную компанию Архи. Они прям вчетвером шли посредине дороги и пели. Слиева их еле облететь успел. Буба тоже среагировал. Наш пленный архи сказал, что это военные матросы. Уж не матросы листого военного корабля. Но думать об этом некогда. Облетев их, причем они нам еще кулаками грозили, мы полетели дальше. Хотя Слиева предлагал остановиться и сломать им шеи, Вар его поддержал. — Вот тут он живет, — кивнул на дом архи, когда мы остановились перед воротами. «Через забор?» — спросил вар. не долго», — отвечаю я, выбираясь из кабины. «Этого с собой», — киваю на архи. «Пусть в звонок звонит. Туши фары». «Саня, Саня!» — зовет мне Слива. Выбрались из кабины и встали около забора. Лицу он раз ударил ногой по фонарю уличного освещения, и его лампочка тут же перегорела. Стало достаточно темно, нас точно не видно. «Чего? Надо было тех матросов-таки захватить!» — шепчет Слива. «Зачем, млядь?» «Как мы в порт проникать будем? Ты знаешь дорогу?» «Блядь, блядь, не мог сразу сказать. Я предлагал. Ты предлагал им шеи сломать». «Ну, кого-нибудь бы оставили?» — протянулся Лива. «Может, давайте вы пока очкарика потрошите, а я с пацанами за матросами сбегаю, тут недалеко?» «Да они вон по соседней улице топают. Кажется, их пение даже слышно». «Он прав, Александр», — обратился ко мне лицу, слышавший наш разговор. «Мы быстрых успокоим», — добавляет Буба. Чик! Двоих на небо, двоих с собой. Будут нам проводники. Лихорадочно соображаю. Мужики стоят и терпеливо ждут моего решения слева прав. В порту наверняка охрана, а нам надо с первого раза подлететь к кораблю. Если бы шли пешком, то как-нибудь через забор, укрытиями, огородами и так далее. А у нас народу вон сколько. Такой толпой бесшумно пешком точно не получится. Решаюсь. Давайте Слива, Вар, Буба... «Лицу, догоняйте их, быстренько потрошите, если это не те, кто нам нужен. Всех в расход, а тела спрячьте где-нибудь». Четвёрка мужиков довольно улыбается, тут же исчезает в темноте. «Топай, звони!» — толкаю архи к калитке. «Мы чем помочь можем?» — раздаётся шёпот. Щурись, пытаюсь понять, кто спрашивает. Вон из фургона выглядывает бородатая голова. «А, это капитан». Быстро им говорю, «ты ещё одного возьми и со мной, остальные сидите как мыши». «Двое в разные стороны, пусть за улицы смотрят» а там наши четверо за языками ушли. «Видели? Сделаем!» — кивает капитан. Подходим к калитке, к нам подбегает капитан с крепким парнем. А вон и те два подростка быстро разбежались метров за тридцать от катеров в разные стороны улицы. Еще трое мужиков выпрыгнули с фургонов и спрятались в траве около заборов. «Звони!» — толкаю роботорговца. Тот вздохнул и нажал на кнопку звонка. Тут же где-то там в доме раздалась трель, и тут же залаяла собака и в то же время я отчетливо услышал звук волочения цепи по брусчатке. Видать, пес свои будки вылез. «И только попробуй что-нибудь не так сделать», — прошипел карт, стоя сбоку от калитки. «Я тебя сразу прирежу, а нас еще поймать надо будет». «Звони еще», — посмотрев по сторонам, сказал я. Снова слышится трель звонка в доме. «Есть». На первом этаже свет загорелся, — прокомментировал карт, наблюдая в щель в заборе. «Собака на цепи! Здоровый барбос!» «Да что же он спит-то так крепко!» — шипит Найре. «Еще звонок, и еще!» — скрипнула дверь, и раздался громкий недовольный голос. штаб ты сдох! Кого там принесло? Заткнись!» «О, очкарик! Может быть, строгим хозяином!» сина еще раз брехнув, заткнулась снова звуки волочения цепи. «Тарп — это я!» — крикнул Архи. Карт ему легкий подзатыльник отвесил, чтобы тот соображал быстрее. «Что я? Чего надо?» «Блядь! Они своими криками сейчас всю улицу разбудят!» «Быстрее, блядь!» — потихоньку тычу ножом под ребра архи. «Пусть он сюда идет и калитку открывает!» «Хлоп!» — чуть дальше залаяла еще одна собака. «Это я, Дутар!» — громко сказал наш пленный. «У меня есть эксклюзивный товар, надо обсудить!» «А до завтра до утра это не терпит?» «Вот же очкарик долбаный Никак не хочет идти сюда и открывать калитку!» «Скажи ему, что к тебе сегодня поздно ночью приезжали и предлагали цену без торгов», — быстро шепчу архи. Как только очкарик это услышал, сразу поперся к калитке. Я в щель увидел, как он, запахнув халат, спустился с крыльца и направился к калитке. Видать, в его бесстыжных глазах сразу появилась сумма денег, которую он может срубить. Едва он отодвинул засов и открыл калитку, как на него тут же ринулся карт, без разговора врезал ему прямой в нос, следом во двор ввалились и все мы». Собака, увидав такое количество народу во дворе, и что ее хозяин отлетел от удара, снова начала лаять, да громко еще так. Пес здоровый, вон, как на цепи беснуется. Карт, недолго думая, схватил валяющуюся тут парочку булышников и кинул в пса. Первый мимо, второй прилетел точно в башню псу. Тот даже пискнуть не успел, только бум, и собака падает на брусчатку. К ней тут же подбежал моряк и молча перерезал ей горло. Очкарик на это время расправы с псом аж про свой разбитый нос забыл. Смотрит вон то на пса, которого уже прирезали то на нас. «Попался, гадёныш!» — не удержался я, подойдя к валяющимся на земле этому щитоводу и зажимающему свой разбитый нос. «Тащите его в дом!» Полностью обалдевшего очкарика Найра, как котёнка, схватил за шкирку и поволок в дом. Капитан с парнем волокот работорговца. Карт уже влетел в дом. «Вот только попробуй зарать!» прошипел Карт очкарику, когда мы все ввалились в дом. «Я тебе сразу голову откручу. Кто в доме еще есть?» «Никого. Только моя жена», с полными ужаса глазами ответил тот. «Она спит». баба сюда давайте», шепчу Найри. «Какая комната?» «Это у очкарика, я уже спрашиваю». «Там...» Заикаясь от страха, показал тот рукой на ближайшую дверь. «Карт, пробегись по дому», говорю ему. Найри тут же пошел за женой, а Карт на второй этаж дома, вытащив нож. Обоих архи бросили на диван тут же в гостиной. Один вон стонет и держится за ногу, второй в небольшом ступоре от страха. Тут же мы увидели, как Найре по полу волочет за шкирку жену очкарик шипит на нее. Она в какой-то ночнушке. Не вздумай зарать, сразу язык отрежу. У той глаза тоже с чайной блюдц, она вообще не понимает, что происходит. Еще бы спала, никого не трогала. А тут в спальню врывается какой-то слон, хватает, сдергивает с кровати и куда-то волочет. Наверняка он ей еще пару раз врезал, не сильно. Вон выключилась, увидав нас всех. Найра бесцеремонно кидает ее на диван. «Тихо лежи!» — снова грозит он ей. Там мгновенно сворачивается калачиком в углу дивана и с ужасом смотрит на нас. «У нас мало времени», — начал я, садясь в кресло напротив архи. «Думаю, ты, — показываю концом ножа на щитовода, — знаешь, кто мы такие. Поэтому давай быстро отвечай на наши вопросы, и, может быть, мы оставим тебя в живых». «Что вам нужно?» — спросил Тарп. «Координаты наших островов!» Говорю я, смотря прямо ему в глаза, «И не говори, что у тебя их нет!» «Как вы туда собрались добраться?» Обалдела спрашивает тот. «Не твое дело, координаты!» «У меня их нет!» А у самого глаза блеснули. Партизан решил поиграть. Усмехаюсь и говорю. «Нари, отрежь бабе что-нибудь!» Тот, мгновенно достав нож, подходит к ней и снова хватает за шкирку. Тот тут же захотела озорать, вон воздуха набрала. «Не вздумай орать!» Найре это увидел и врезал ей пощечину. Та вскрикывает и с шумом выпускает из себя воздух. Затем он покрутил головой, схватил со стоящего тут стола полотенце и стал запихивать ей в рот. К нему тут же подошел парнишка, который был с капитаном, и стал помогать ее держать. Оба архи мужика смотрят за происходящим с неподдельным ужасом. «Стойте, не надо!» — не выдержал очкарик, когда крепыш и Найре уже прижали ее к дивану, и Найре был готов отрезать ей палец на руке. «В доме чисто!» Около нас появился Карт довольно хмыкнул, увидав эту картину. «Там, в кабинете журнал!» Как-то обреченно произнес счетовод, кивая на другую дверь. «В нем все!» «Капитан, пошли со мной!» Тут же сообразил Карт. «Посмотришь!» они неплохой домишко-то, уютненько!» Пока эти за журналом пошли, я успел оглядеться. Чуть дальше в глукамин на стенах ковры, какие-то картины, массивная мебель. Вон посуда в серванте, чем-то смахивающая на кжель, стоит. Да и мебель кожаная. «Да уж, хороший он, видать, процент с торговли получал». Прошло минуты полторы, и в гостиную буквально вбежал довольный карт, тряся каким-то журналом. За ним широкими шагами шел капитан. «Саша, есть!» Подбежав ко мне, он плюхнул журнал прямо мне на колени, открыл его, перевернул несколько страниц и ткнул пальцем в столбик цифр. «Мне вот совсем ничего не понятно». «Уверенный, что это то, что нам надо?» — спросил я. Честно говоря, я думал, что будет написано «острова» или еще как-то. тут просто цифры и точки, и они кардинально отличались от всех когда-либо виденных мной координат. «Да, это то, что нужно», — ухмыльнулся капитан. «Вот это...» — он ткнул пальцем в первый столбик цифр. «Полоса...» «Вот это...» — палец показал на второй и третий столбики. «Походу, есть ваши острова. Расстояние...» Ну, капитан выпрямился, снова подергал свою бороду и через 10 секунд ответил. «До полосы по координатам дня три-четыре, как я и говорил. Потом через нее прорваться — это самое сложное. А там...» — он пожал плечами. «Там 300 километров», — закончил я за него, снова впившись глазами в спасительные цифры. «Это точно координаты наших островов?» — спросил я в очкарика. Тот все еще продолжал зажимать свой разбитый нос, но кровь уже остановилась. Он только зло зыркнул на меня. «Найри, -ре режь ее!» — глядя в глаза очкарика, спокойно сказал я. Здоровяк просто взял, схватил ее за шею, оттянул голову и одним движением перерезал ей горло. Кровь фонтаном ударил из ее горла, залила я очкарикой и работорговца. Мне показалось, что у этого щитово даже дыхание перехватило. Он как-то заскулил и закачался на месте. Я вскочил с кресла, журнал себе за пояс засунул, подошел к нему, достав нож, и приставил его ему к горлу. «Координаты те!» — прошипел я ему прямо в лицо. «Будьте вы прокляты!» Глядя сквозь меня, сказал тот в ответ. — Чу! — залыбался я. — Бабу его прирезали. Смотрите-ка, мужики, я сейчас расплачусь. Что, урод, больно тебе? Грустно? Жену свою жалко. А ты вспомни, как нас продавал, как других, десятки людей, тебе их жалко не было. Сдохни, тварь! С этими словами я просто воткнул ему нож на всю длину в горло и повернул еще. Тот захрипел, его глаза вылезли из орбит, он вижу, как зрачки потухают. Смотрю на Найре, тот стоит позади работорговца, киваю. Чик. Найре ему просто шею сломал. Силен, ох и силен. Никакой техники, он просто взял его двумя своими лапами за голову и повернул ее на сто градусов. «Двумя уродами меньше будет!» сплюнул на пол капитан. «Туда мы дорога. А координаты те, Александр, можешь быть уверен». «Судя по ним, это далеко. Я там никогда не был. В картех мест нет, но это то, он уверенно кивнул головой». «До полосы дойдём, карта наверняка будет на корабле, который захватим, а там дальше разберёмся». Тут с улицы раздался какой-то вскрик, пару раз ударило железо об железо, и всё мгновенно стихло. Мы, как ужаленные, вскочили, только мы подошли к выходу из дома, как увидели, как трое мужиков за ноги затаскивают сюда двоих архи. К нам уже бежит парнишка, один из которых за улицей смотрел. «Всё нормально», — быстро сказал он. «Кто это?» — ставя свой автомат на предохранитель, спросил карт полицейский улыбнулся тот. полицейские обалдел я ага заулыбался тот летели на катере своем около нас остановились но мужики их того правильно кивнул я куда их громко шепотом спросил один из моряков они все в своих этих комбинезонах так что я точно знаю кто из них моряк вырубили или грохнули этого того мужик провел ладонью по своему горлу в угол куда-нибудь оттащите и бросьте а катер куда Блядь, там же катер еще на нем тоже полетим Не каждый остановить захочет. «Где этот слива с пацанами?» «Золотишко будем брать?» спросил улыбаясь Найре. «Потом раскидаем на всех. У этого тут добра наверняка побольше будет». «Надо было спросить, где сейф у этого?» «А я его прирезал». «Мы найдем сейф», словно прочитав мои мысли, произнес Крепыш. «А у самого глаза огнем горят». «Три минуты вам», — сказал я. Капитан, Крепыш и Найре, и Карт тут же рассосались по дому. «Иди им помоги», — сказал я парнишке. Тот обрадованный тоже побежал в дом. Ще они его вверх дном поднимут. Но сейф найдут, если он, конечно, не замаскирован в тайнике каком. Сам я быстрым шагом направился к калитке. Только к ней подошел, как буквально на меня вылетел этот парень, которого я только что отправил в дом. «А? Это? Как это?» «Мои близнецы», — выпалил тот, улыбаясь. «Я Калим. Брат Даном зовут. Ух, млядь, да мне похрен, как вас зовут. Вот не до этого сейчас точно. Там ваши идут. Тычет рукой в сторону улицы этот Калим». Выхожу на улицу, вижу, как четверо мужиков возвращаются, у двоих на плечах по телу. «Вы чё тут уже ментов вместо грохнули?» Первым делом спросил слева добежав до нас и кивая на полицейский катер. «Где тела, он не спрашивает, сразу понял, что их кокнули». «Ага», — кивнул я, — «они тут остановились, на матросов нарвались». «Чё у вас?» — киваю на лежащей на земле два тела архи в морской форме. «Эти знают путь к кораблю», — пиная одного из них, — сказал Вар, тяжело дыша. Он и лица унесли тела матросов. Теперь вон пытаются отдышаться. — А те двое не хотели говорить, — улыбнулся Боба. — Теперь будут гнить в канаве. — Бля, он даже тут весь румяный, точно из духовки. Ну что валим в порт? Аж пританцовая на месте от нетерпения, спросил Слива. — Ща там народ золотишко найдёт и полетим, киваю на дом. Тут из него раздались пару ударов, потом какой-то треск, снова грохот и всё стихло. — что они там делают? — спрашивает Сливу, слыхав треск. — Дом рушат? — Всех соседей сейчас перебудем, — сморщился я, глядевшись по сторонам. «Как-то нас тут много слишком. Три катера эти еще». Парочка матросов, он уже стоит, оружие полицейских в руках крутит, тоже винтовки. «Мы, кстати, в доме работорговца нашли только три винтовки два пистолета. Больше ничего нет. Ну, хоть так и то плюс». «Тащите, млядь!» — услышали мы шипение из дома меньше, чем через минуту. Выйдя назад во двор, я увидел, как мужики тащат на руках здоровенный железный ящик. «Я прям охренел!» «Ключи не нашли», — пояснил мне Наре, мимо. «Пришлось выламывать, потом вскроем. Куда его?» «К ментам давайте». тот же включился слива. «Вот же! Это же надо додуматься, сейф из стены выломать!» Полицейский катер тоже небольшой, фургончик, выкорчеванный из стены сейф, закинули туда. Двоих пленных матросов тоже. Им еще руки-ноги связали. «Все фургоны лезьте», — сказал я. «Сейчас полетим». Народ разом полез грузиться. Я залез в полицейский фургон, Вон этих матросов уже в чувство вар приводит, отвешивает им пощечины, особо не церемонясь. Хлоп. Один себя пришел. Хлоп. Второй. У этого, кажется, нога сломана. Как-то вывернута она неестественно. «Доброй ночи!» — поприветствовал я моряков. «Сейчас вы быстро отвечаете на наши вопросы, и мы оставляем вас в живых. Ясно?» Оба тут же кивнули. Молодцы и сразу врубились, что с ними никто не будет церемониться.